Глава 13. Юбилей Софии Броновской оказался довольно популярным мероприятием. По крайней мере, очередь автомобилей к огромному старинному поместью была весьма внушительной. «Очень много гостей», — прокомментировал я, бросая взгляд в заднее стекло бронированного внедорожника. «Не думал, что старушка в свои годы такая коммуникабельная». «Ну?» — протянула Марго. «Ты же понимаешь, что в очереди стоят не только гости, но и автомобили с их охраной». «Так-то ты права», — ответил я. «Но мы уже минут пятнадцать едем, а количество машин все не уменьшается и не уменьшается. Когда ты так искренне радовалась пригласительным, я думал, что здесь будет небольшая закрытая вечеринка для избранных, а не вот это вот все. Ты просто не понимаешь. Попасть на юбилей Барановской намного сложнее, чем на благотворительный президентский бал». И все потому, что София Николаевна лично утверждает список приглашенных, и для случайного человека дорога сюда закрыта», — эмоционально воскликнула блондинка. «Еще ни один из моих родственников не был в данном поместье, хотя мы некоторое время работали над этим и желали свести тесное знакомство с членами данной семьи. Еще одна возможность — укрепить репутацию рода», — уточнил я, «и самый легкий путь — осуществить заказ на артефакты», — ответила Марго и назидательно подняла указательный палец вверх. «Да еще и по вполне нормальной цене, а не в три, дорога?» «Знаешь», — произнес я, глядя девушке в глаза, и улыбнулся. «Ты такая красивая, когда умничаешь. Сейчас получишь у меня!» — показала мне кулак Марго. «Ну реально же красивая!» — рассмеялся я и пояснил свою мысль. «Просто в такие моменты ты искренняя и настоящая. Тебе не нужно подстраиваться под других людей и следить за словами. Не надо бояться общества, которое может накинуться за любое отклонение от нормы. «Ладно», — улыбнулась девушка. «В этот раз ты выкрутился». «Снова выкрутился», — Поправил Маргоя и поспешил добавить. «Давай вернемся к Броновским. То, что они мастера-артефакторы, способные привязывать жезлы и защитные амулеты к магнатам, мне уже известно. А вот по ценам на их услуги мы никакой определенную информации не нашли. Ты что-то знаешь?» «Очень большие деньги», — посерьезнела Белянина. «Если не попал к ним в дом, конечно же». «Ну, к примеру», — заинтересовался я. Елена Островская как-то проговорилась, что ее отцу создали артефакт, привязанный к роду. На этом месте Марго сделала эффектную паузу и решила меня горошить «За сорок миллионов грошей». «За сколько?» — недоверчиво переспросил я. Да за эти деньги не самое плохое предприятие купить можно? Ты не думаешь, что она тебе лапшу на уши вешала? Смеялась над провинциалкой. Как любила говорить Ольга Тышкевич. Вроде нет, покачал головой блондинка. Она была очень горда этим фактом. Да и вообще подобные сведения подтверждались разными независимыми друг от друга источниками? Не знаю, покачал головой я. Какая-то невероятно высокая цена. Если бы им действительно так много платили? Субрановские уже давно бы захватили власть в стране. У них один из самых богатых и влиятельных родов, просто они не лезут в политику, произнесла спутница явно услышанные у кого-то слова. Да и цену я назвала за создание действительно сильного родового артефакта. Очень надеюсь, что остальное у них намного дешевле, тем более для друзей. Огорчать девушку тем, что мы им никакие не друзья, я не стал. Возможно, нас пригласили просто как неведомых зверушек, которых не стыдно показать приличной публике, пронеслось в голове. Помимо нескольких лакеев на входе в поместье, нас встречал сухой и высокий мужчина лет 40, стройная симпатичная женщина его возраста, девушка чуть старше Марго и двое мальчишек 10 и 5 лет. Наследник рода с семьей, опознал я присутствующих по справке, переданной мне по танинам. Для нас честь познакомиться со спасителями нашей мамы и бабушки», приятным баритоном произнес мужчина после того, как нас представили. А также самой популярной молодой парой в стране добавила его супруга. «Это нам стоит благодарить Софию Николаевну за редкое трезвомыслие и помощь в усмирении паникеров. Лишь ее усилиями нам удалось избежать разрушения защитного купола. Решил я польстить престарелой даме в честь ее юбилея. А что касается нашей славы то она слишком раздута негодяями-журналистами, которые готовы извратить и опошлить любое событие. Поверьте, во всех недавних новостях нет и 10% правды. Еще до этого случая с Родом Тышкевич вы были весьма популярны. Не согласилась со мной супруга-наследника, о которой в сети ходит некоторое количество не самых хороших слухов. Но вы абсолютно правы насчет продажности журналистов. Этим негодяям лишь бы денег заработать на своей подлости. Блондинка согласно кивнула, а наследник уже намного более приветливым тоном произнес «Иван Егорович, Марго Федоровна, чувствуйте себя как дома, а наша дочь Ксения проводит вас к юбилярше. Надеюсь, вы хорошо отдохнете», — добавила его супруга. Заметив мелькнувшее на лице девушки удовлетворение, мы поблагодарили ее родителей за помощь и двинулись в основной зал. «Тоже не люблю вот так вот стоять и встречать гостей», Начала разговор Марго, когда мы отошли от входа на некоторое расстояние. Это пережиток прошлого, от которого уже давно пора избавляться. Согласна. С готовностью поддержала разговор наша провожатая и, бросив на нас любопытный взгляд, произнесла. «Иван Егорович, а просто Иван», — перебил ее я, «и просто Марго», — поддержала меня невеста. «Тогда и просто Ксения», — тихо засмеялась молодая Брановская и спросила, «Скажи, Иван, а в первое ваше знакомство ты действительно представился простолюдином?» «Не совсем так», — поправил ее я. Просто прилетев в республику инкогнита, я решил немного расслабиться и позволил себе поход в ночной клуб. Там один из местных работников принял меня за укротителя молоденьких магнаток и надел специальный браслет. Лицо Ксении чуть прозавело из-за небольшой фривольности. И я продолжил. Это обстоятельство показалось мне весьма забавным, и на предложение администратора разбавить своим присутствием девишник я ответил согласием. Ну а дальше ты наверняка знаешь. Только позволь отметить один момент. Простолюдином меня назвала Ольга Тышкевич, а я лишь не стал эту версию провергать. Именно она настояла, чтобы я сел рядом с Марго. Говорила, что парень Простак — лучшая пара для девушки из провинции. Так что, можно сказать, она нас так и познакомила». «Так это правда?» — воскликнула девушка и чуть возмущенно добавила. «Марго, и как ты -то ее только эту нахалку на дуэль не вызвала?» «У Елены был девишник, произнесла моя спутница. «А я на тот момент считала ее подругой и не хотела мешать празднику. Хотя, если честно, до того вечера у нас с Ольгой уже была очная встреча на дуэльной арене, и ей она не понравилась». «Справедливость восторжествовала!» Еще больше расцвела Ксения и покачала головой. «Сейчас, наверное, локти кусает, глядя на такого провинциала». После небольшой паузы внучка юбилярша вновь спросила. «А Иван тебе сразу понравился?» «Вообще-то я здесь. Пришлось напомнить мне о себе». «Не совсем так». Проигнорировала мой комментарий Марго. «Я просто обратила внимание...» что он выгодно отличается от многих парней и не выглядит обычным. Потом мне пришлось защитить его от воспылавшего ревностью Сергея Островского, который тогда за мной бегал, боялась, что из-за наветов Тышкевич может серьезно пострадать невиновный парень. Ксения с возросшим уважением посмотрела на мою невесту, а я решил также внести свою лепту в разговор. А на следующий день мы случайно встретились вновь, и тогда решил, что больше не отпущу ее так просто. «Как романтично!» — произнесла Ксения и посмотрела на меня затуманенным взором. «Это настоящая история любви. Вот бы мне так!» «В чем проблема?» — уточнил я. «Ты девушка взрослая, езжай на экскурсию в Империю. Думаю, много парней захотят познакомиться с такой красоткой». «Иван!» — невинным тоном произнесла Марго. «А тебя я уже никуда не пущу!» — улыбнулся я. «Со мной останешься!» Через некоторое время провожатая, наконец, привела нас в просторный зал с высокими потолками. В одной из стен этого большого помещения располагалось десяток уютных ниш, предназначенных для общения. там ты находилась хозяйка вечера в окружении нескольких пожилых друзей. Заметив нас, женщина легко вскочила со своего места и, улыбнувшись, обратилась к присутствующим. «Дорогие мои, обратите внимание на эту замечательную пару молодых людей. «Это же мои спасители. Только благодаря их правильным и решительным действиям я имею удовольствие праздновать свой восьмидесятилетний летний юбилей в вашем окружении». «Ну что, София Николаевна», — произнесла Марго, «наша заслуга не столь уж велика. Уверена, что вы бы справились со всеми проблемами и без нашей помощи. Ну, без Ивана, если он позволит так себя называть», — произнесла женщина, с интересом поглядывая на меня. «Конечно» кивнул я и отзеркалил улыбку. «Так вот, без помощи Ивана», повторилась старшая Броновская. «Я, возможно, еще как-нибудь исправилась бы, а вот ваши способности целителя, Марго, буквально вдохнули в меня новую жизнь». «Вы мне слишком льстите?» произнесла зардевшаяся блондинка и тут же поспешила сменить тему. А Софья Николаевна уже рассказывала, как несколькими словами «Навела в нашем небольшом убежище порядок и не позволила паникерам взять верх. Всего лишь строго посмотрела на парочку смутьянов», произнесла довольная этой ремаркой именинница. «Но что касается вас, моя уважаемая целительница, то вы действительно спасли мне жизнь. Я специально проводила консультацию со знающими людьми, и они в один голос утверждали, что меня спасли в последний момент, что сделал это весьма опытный и профессиональный целитель». Они как не студентка их факультета. Поэтому...» На данном месте женщина выдержала эффектную паузу и, осмотрев всех присутствующих торжественным взглядом, добавила. «Поэтому после окончания веселья я жду свою очаровательную спасительницу в кабинете и обещаю подобрать вам что-нибудь достойное из моей личной коллекции артефактов». «Щедрый подарок», — прокомментировал тихим голосом один из присутствующих стариков, и промокнул свой лоб белоснежным платком. И полностью соответствует совершенному поступку. «Ой, да не нужно!» Вдруг засмущалась Марго. «Я ведь не из-за награды, я бы и так...» «Вот поэтому!» произнесла именинница довольным тоном. «Мне и хочется вас отблагодарить. Сейчас такое время, что многие даже не почесались бы без выгоды или потом еще долго звонили с напоминаниями». «София Николаевна!» После образовавшейся паузы проскрипела еще одна старушка. «А ты собираешься представить нам этих достойных молодых людей? Прошу простить мои манеры!» Картина всплеснула руками юбилярша, которая с удовольствием купалась во внимании гостей. Быстро назвав наши имена присутствующим, Брановская милостиво разрешила Ксении не возвращаться к родителям, а провести время с нами. «Да, бабушка!» Произнесла довольно таким указанием девушка и в отличном настроении отправилась знакомить нас со своими друзьями. Двигаясь прямиком к компании молодых людей, я отметил, что в еще одной нише соседней стойки, где располагалась именинница, находятся несколько сдвинутых столов, заваленных разнообразными подарками, переданными слугам на входе. «Где-то там и наш презент», — подумал я, — А уже в следующий момент Ксения представляла нас компании наших сверстников, в глазах которых в основной своей массе мелькали интерес и предвкушение. Были, конечно, среди них и те, кому пришлось не понравилась мелькавшая в новостях скандальная пара. В начале разговора я частенько ловил на себе злобные, ненавидящие, завистливые и презрительные взгляды. Иногда так на меня смотрели даже девушки. Интересно, а этим-то я что сделал? Пронеслось в голове, вроде с парнями под ручку стоят, и не должны претендовать на какого-то имперского князя. Вначале за нас двоих отдувалась одна Марго, у которой среди присутствующих оказалось несколько шапочных и не очень знакомых. Затем общество решило растормошить и меня. Я вновь попросил обращаться к себе по-простому, старался отвечать доброжелательно, иногда шутил, и взгляды некоторых недоброжелателей со временем потеплели. Да и сама атмосфера стала намного более дружелюбной. Ясно. Они знали меня по сплетням Тышкевичей и полагали, что насирианский князь будет кичиться своим титулом и гнуть пальцы. Высказывать высокомерие, — подумал я, и, подхватив с под носа проходящего официанта два бокала вина, протянул один из них Марго. За здоровье Софии Николаевны. Предложил я, когда все члены нашей компании повторили сей маневр. Иван, после того, как мы выпили, решительно обратился ко мне один из ранее молчавших парней. Извини за нескромный вопрос, но ты вот рассказывал, что гулял по Заславлю инкогнита. А ты случайно в то время не забредал на фестиваль фантастики? Там произошло что-то интересное? Уточнил я, решив выяснить подробности и не отвечать. Сначала нужно послушать, что он хочет сказать. Да просто там произошел довольно забавный случай. Один из участников конвента, изображавший князя Морозова, то есть тебя, устроил потешную дуэль с другим и в ходе такого игрушечного сражения сотворил настоящую снежную бурю. А что самое интересное, после того, как его чуть не прибили разозленные зрители, как-то сумел ее успокоить. Теперь этот парень ведет видеоблог и ежедневно старается повторить получившееся единожды заклинание. Он все твердит, что нужно закрыть глаза, ощутить себя князем Морозовым и тогда все получится. У него, правда, вообще никакого прогресса нет, однако он не унывает и каждый день тренируется. Сначала над ним все смеялись и подшучивали, а вот после шумихи, связанной с твоим именем, у простолюдина появилась целая толпа последователей. Они ежедневно занимаются, а парень стал зарабатывать на этом неплохие деньги. Вот я и подумал, может, это ты над ним так подшутил? Нужно обязательно узнать, где он живет, и во время очередного тренинга Устроить еще одну снежную бурю. Пусть порадуются вместе с подписчиками. Пообещал себе я и придумал ответ, в котором я не признаюсь, но и не буду никого обмануть. Информация о том, что на фестивале фантастики кто-то изображает князя Морозова, сама по себе звучит очень странно. А что касается твоего вопроса, то не удивлюсь, если над этим парнем пошутил любой присутствующий на мероприятии среднеранговый маг. Да хоть бы его противник по потешной дуэли, они ведь Не просто так пошли на арену, так? На последних словах я почувствовал за спиной чей-то взгляд, транслирующийся со вполне различимой негативной эмоцией. Поворачиваться и смотреть на незнакомца я не стал. Ни к чему людям знать о моих способностях. Не беда, даже если он решит напасть. Интуиция и отличный защитный амулет всегда при мне. Так-так-так. Услышал я чей-то неприятный, но довольно знакомый мужской голос. «Иван Морозов! Наша новая знаменитость!» Молодежь как по команде замолчала, а я, чуть обернувшись, посмотрел на подходящего к нам с развязной улыбкой на лице Глеба Гаштольда. Не ожидал еще с ним увидеться. Думал, что демона-поклонники их всех достанут, а нет, сумел улизнуть, и теперь вот вышел свет. Интересно, сколько членов его рода осталось в живых на самом деле. Подумал я... Я смотрев в парня с ног до головы, просто отвернулся. «Ты некультурно себя ведешь, насирианский князь!» С явно слышимой угрозой в голосе произнес Гаштольд. «Думаю, Глеб Карибутович, вам следует освежить правила поведения на торжественных мероприятиях». Добавив голос холода, вновь произнес я. «Мы с вами не друзья, и я не давал разрешения общаться со мной столь фамильярным образом. Поэтому, если вы закончили тешить свое эго, Я вас не задерживаю. Я глава золотого рода. Глядя мне в глаза, гордо произнес Глеб. Я сам решаю, с кем и каким тоном общаться. Тебе понятна имперская выскочка?» Смерив Гаштольда презрительным взглядом, я повернулся к нему спиной и спросил у напряженных молодых людей. «Так на чем мы там закончили?» «Морозов!» — рявкнул Глеб, привлекая к себе еще больше внимания, и подходя ближе. «Мы не договорили, потому что вы пьяны и ведете себя неподобающе», произнес я и вновь обернулся к возможному противнику, так как испугавшийся Марго силой вцепилась в мою руку. Хм, а Брановской среди присутствующих нет. Вероятно, отправилась за подмогой, которая гомонит возмутителя спокойствия. Пронеслось в голове. «Главное, чтобы не за бабушкой». Не стоит портить ей долгожданный праздник. «Так вызови меня на дуэль», — с неприятной усмешкой предложил Гаштольд. «Или боишься? Или, может, ты силен только в постановочных видеороликах, в которых тебя всегда поддерживают купленные маги? Или на страницах газет, а? Мы в данный момент не сражаемся только из-за того, что я не желаю портить праздник глубоко уважаемой Софии Николаевне», — произнес я холодно. Да и общество республики вряд ли обрадуется смерти еще одного главы рода Гаштольд. Только если в снятых твоими людьми видеороликах. Высокомерно ответил Глеб. И не смотри так. Мои люди собрали о тебе информацию в Империи. Ты любишь выставлять себя героем и монтировать видео. Но ну, ничего. Я выйду тебя на чистую воду. Отвечать на весь этот бред я не собирался. Поэтому Гаштольд и решил зацепить меня другим способом. «Кстати, а ты не подскажешь, что у тебя на службе делает Юрий Резцов? Если забыл, то это враг моего рода, который прибыл в республику инкогнито вместе с тобой и долгое время занимался чем-то непонятным. Дела моего рода не должны интересовать посторонних», — холодно произнес я, чувствуя разгорающуюся ярость внутри. «Он по краю идет», — пронеслось в голове. «Так я не посторонний», — воскликнул Глеб. Это ведь против моего рода, твой ублюдок плел свои интриги все это время, в результате чего члены моей семьи стали умирать один за другим. Или хочешь сказать, что ты тут совсем ни при чем? Насколько мне известно из новостей, Гаштольда убивали демоны и их поклонники. Произнес я и, заметив спешащую к нам Ксению с отцом, решил поставить эффектную точку. Это хорошо известно всем присутствующим. На этом предлагаю завершить разговор так как мне неприятно ваше присутствие. Всего доброго». «Нет, не переводи тему». Вновь вспылил Глеб, когда я обернулся, и попытался схватить меня за плечо, однако ему помешал накачанной энергией щит Голиковых. «Глеб Коребутович». Подошел к смутьяну наследник Барановских и жестким тоном добавил. «Прошу вести себя соответственно вашему высокому статусу». «Я сам решу, что мне можно, а что нельзя». Чуть более спокойным тоном произнес Глеб и недовольно уточнил. «А что на вашем закрытом мероприятии делает этот имперский выкормыш?» «Кажется, вы забыли, что находитесь в гостях, а не в своем поместье», — сухо заметил наследник рода Барановских. Гаштольд явно хотел сказать что-то неприятное, однако все же справился с собой и презрительно хмыкнув бросил. «Надеюсь, Морозов, в следующий раз...» ты не будешь прятаться за юбкой пожилой женщины и ее родственников. Понимая, что меня нагло провоцируют, я успокоил себя тем, что Раунд остался со мной и сумел все же справиться со своими эмоциями. Интересно, почему ему было нужно, чтобы именно я вызвал его на дуэль? Подумал я и транслировал вопрос окружающим. Да, мне тоже показалось это странным. Глеб явно провоцировал тебя на вызов. Произнесла симпатичная брюнетка, с неприязнью глядя в спину уходящему парню. Может, потому что хотел сам выбрать место дуэли и условия ее проведения? Слышала, что за последнее время он стал гораздо сильнее и отправил к целителям тройку архимагов. Возглавил рот и расширил магический потенциал. Сознанием дела заявил кто-то из присутствующих. Вот и проверяет себя таким образом. «Интересно», — протянул я. «Впервые слышу о его недавних дуэлях» и особенно в купе со столь быстрым ростом способностей, пронеслось в голове. Неужели ему удалось наладить диалог с демонопоклонниками и использовать жертвы для собственного усиления? Сейчас все новостные заголовки пестрят все новыми и новыми фактами, связанными с похищением Марго. Улыбнулась все так же девушка. Уверена, ваши мысли занимают именно они, поэтому все остальное идет фоном, да и писакам пока что интересна ваша тема другое не освещает как-то плоско и без огонька. А вообще очень странно, что он позволяет себе вести столь разгульный образ жизни», заметил парень, который предположил, что я бывал на фестивале фантастики. «У него не так давно погибло несколько десятков родичей, братья и сестры, а он словно и не знает слова «скорбь». «Да еще и ведет себя воскомерно», — произнес кто-то презрительным тоном. «Глава золотого рода выискался» хотя еще не так давно подзатыльники в школе получал. Окружающие тут же рассмеялись, и градус напряжения заметно снизился. «Спасибо», — тихо поблагодарил я подошедшую к нам Ксению за помощь. «Не хотелось бы портить праздник Софии Николаевне». «Не за что. Это была моя обязанность». «А тебе спасибо, что сдержался. Не знаю, как ты смог». Улыбнулась младшая Брановская и добавила. Кстати, отец просил напомнить, что ближе к концу бабушка ждет вас, Марго, у себя в кабинете. Больше за этот вечер и часть ночи никаких эксцессов не произошло, хотя я уже ожидал конфликта с замеченными в зале Островскими или Тышкевичами. Пронесло. Последние, узнав о том, что я и Марго в здании, старались держаться выхода, а затем, дождавшись подходящего момента, и вовсе покинули гостеприимное поместье Барановских. Под конец мероприятия, когда уставшие от танцев и активности гости стали уезжать, Ксения провела нас в кабинет довольной и все еще энергичной Софии Николаевны. «Проходите, дорогие мои», — произнесла пожилая женщина и указала на кресло напротив. «Прошу вас, присаживайтесь». Дождавшись, когда мы займем предложенные места, она спросила. «Ну что, как вам вечер?» «Все было чудесно», — взял слово я. Одновременно торжественно и уютно. Редко кому удается создать такую дружескую атмосферу. Отдельное спасибо за умную, тактичную и дружелюбную внучку, которая познакомила нас с весьма интересными молодыми людьми и была украшением компании. Да, — согласилась натанцевавшаяся и немного усталая Марго. Вечер был чудесным. И что? Даже инцидент с негодником Гаштольдом не испортил вам настроение? Прищурившись, уточнила женщина. «Ваш наследник рода оперативно разрешил ситуацию», — ответил я. «Так что мы даже не успели расстроиться». «Ну и хорошо», — вновь расплылась в улыбке Софья Николаевна. «А по поводу этого высокомерного мальчишки не беспокойтесь. Он пожалеет, что позволил себе вести так некрасиво на моем личном празднике». «Гордыня», — закинул пробный камешек я. «Насколько мне известно», — Глеб не был кандидатом на роль наследника рода. Для этого были старшие братья. Неудивительно, что, получив вожделенное, он так сильно задрал нос. «Смущает другое», — сказала старушка, в глазах которой на мгновение мелькнула жесткость, куда подевались остальные члены его рода. По моим данным, выжило не менее десяти человек и претендент на должность главы тоже, но их уже долгое время никто не видел, что весьма странно. Зато мальчишка вдруг стал главой. Поразмышляйте над этим, на досуге. Брановская что-то знает?» — подумал я, напрягшись. «Или просто предполагает? И почему она столь откровенна? Из-за того, что мы с Марго ее спасли? При всей моей вере в человечество как-то трудно представить этот вариант, а значит, причина у нее другая. Нужно будет завтра это обсудить». «Действительно загадка», — произнес я. А за информацию спасибо. Слишком уж она интересная. Кстати, Брановская привела внимание на блондинку, ее взгляд потеплел. Марго, ты уже знаешь, какой мулет тебе нужен? Защитный или атакующий? Понимаете, вновь засмущалась Белянина. Мне так неловко. Ваш артефакт — это очень дорогой подарок. Я не могу его принять. Это мелочь, — произнесла Софья Николаевна за спасение моей жизни. Признаюсь, я хоть уже и стара, умирать пока не хочу. Современным уровнем развития целительской магии еще лет так 5 или 10 протяну. К тому же, благодаря вашей помощи, моему роду удалось в заявленный срок выполнить весьма специфический магический контракт на изготовление защитного амулета. Так что, хорошая моя, не робейте, высказывайте свои пожелания». «В таком случае...» произнесла Марго и бросила на меня быстрый взгляд. Я бы выбрала качественный защитный амулет. Отлично!» — улыбнулась старушка, и, позвав Ксению, велела ей помочь Марго с выбором. «Теперь перейдем к вам, Иван», — произнесла хозяйка кабинета, дождавшись, когда за девушками закроется дверь. «Скажите, может, я могу вам чем-то помочь? Как гость моего дома, вы уже претендуете на 50-процентную скидку при заказе артефакта а как спаситель главы рода, получаете возможность не ждать более 10 лет. «У вас столь внушительная очередь?» — действительно удивился я. «Да», — кивнула Барановская. «К моему большому сожалению, члены нашего рода не могут часто создавать действительно сложные артефакты. Вас ведь интересуют именно они? Хотя, если вы заприметите что-то попроще, то имейте в виду, амулеты у нас получаются процентов на 60 мощнее, чем у других мастеров. У вас есть ограничения по количеству создаваемых артефактов на единицу времени? Уточнил я, чтобы понять, правильно ли до меня дошел смысл слов хозяйки кабинета. Да, такой шанс упадает мне, как главе рода, один раз в год или два. У наследника ситуация хуже, а у других членов вообще все плохо. Как-то грустно сказала женщина. А сколько времени уходит на создание самого артефакта? Задал я следующий вопрос, понимая, что Барановская все же меня заинтриговала. Было бы глупо отказаться от такого щедрого предложения. Почему бы за обычный презренный металл не рожиться родовым магическим артефактом? Пронеслось в голове, к тому же в торговом представительстве все еще находятся два мощных инфернальных жезла. Почему бы не использовать их в деле? «Все зависит от качества и сложности артефакта», — ответила Барановская. Срок от одного дня до недели. Разве за это время можно создать что-то стоящее? Приподнял бровь я. Раз вам об этом говорит один из лучших артефакторов в мире, сказала София Николаевна, значит, можно. Прошу простить за проявленное недоверие. Просто удивился столь короткому сроку. Тут же покаялся я. А где можно ознакомиться с перечнем создаваемых вами артефактов? В брошюре произнесла пожилая женщина более тепло и передо мной слевитировала небольшая книжица в твердом переплете. Амулеты и артефакты, создаваемые мастерами рода Барановских. Прочитал я и, открыв каталог на введении, уточнил. Вы позволите? Нескольких минут мне вполне хватило, чтобы изучить небольшой знакомительный текст для новых клиентов. В нем кратко излагались этапы создания артефакта, используемые материалы, а также, что весьма немаловажно, ответственность сторон и магический обет, приносимый членам рода Барановских перед началом создания артефакта. Последний пункт меня особо заинтересовал, так как он позволял не только проконтролировать добросовестное выполнение заказа и сохранить конфиденциальность, но и обеспечить безопасность клиента после его завершения. Отличное успокоительное для мнимых магов, которые думают, что мастер может использовать созданный артефакт сам или рассказать о его характеристиках третьим лицам. Я еще больше загорелся идеей. Да и в таком случае не страшно передать Софии Николаевне походный алтарь для работы, если она, конечно, возьмется за это. Меня заинтересовал магический жезл. Наконец, сделал выбор я. Однако хотелось бы уточнить пару моментов. К примеру, где вы берете необходимые для создания артефакта материалы? У вас они свои? Или их должен предоставить заказчик? «У нас есть большое количество заготовок, создаваемых в основном из даров пустыши, пустоши», — произнесла женщина. «Но если у вас есть свой материал, полученный после смертельного боя, то это еще лучше. Правда, предварительно мне все же придется как следует проанализировать и проверить, как это повлияет на цену. Задал я очень актуальный вопрос. Если артефакт будет создаваться... Из наших составляющих, то цена конкретно для вас составит 15 миллионов грошей», — произнесла София Николаевна. «В ином случае она может вырасти до 25. Но, как я уже говорила, все это будет зависеть от множества факторов. Точнее, смогу сказать, после принесения вам непреложного обета и проведения нескольких аналитических ритуалов, в этом деле каждая мелочь играет роль» и без анализа информацию я вам не предоставлю». Деньги, конечно, немалые, но непреложный обед не позволит ей схалтурить или как-то обмануть меня. Пронеслось в голове. Мы еще немного обсудили предстоящий заказ, а затем в кабинет вернулась довольная до нельзя Марго. София Николаевна похвалила ее выбор, а затем заверила, что Марго всегда может приобрести еще какой-нибудь артефакт для своего рода. «Вот вам каталог» произнесла пожилая женщина, и перед Беляниной появилась уже знакомая небольшая книжица. «Пообщайтесь с родными, посоветуйтесь, и если решитесь, то жду вас с Иваном завтра». «Ты тоже что-то заказал?» — с интересом спросила девушка. «Еще нет», — ответил я. «Но, надеюсь, завтра мы это исправим». Желая прогуляться перед сном и лично попрощаться с возможным клиентом, Софья Николаевна привела нас до выхода, и, дождавшись, когда автомобиль с молодыми людьми отъедет на достаточное расстояние, развернулась, вошла в дом и удовлетворенно улыбнулась. На встречу Софии Николаевне тут же вышел наследник. «Ну что, у нас все получилось?» «А ты как думал?» — самодовольно произнесла женщина. «Ждем гостей завтра и готовимся ингредиенты к ритуалу первого уровня». «Значит, Иван приедет к нам со своим материалом?» — обрадовался сын. «Действительно хорошая новость. Как тебе это удалось?» «Просто рассказала правду», — ответила старшая Броновская. «Если он убил демонов сам, то это положительно повлияет на характеристики артефакта. Понятное дело, что совсем чуть-чуть, но все же». «Действительно. А цена отличается на порядок», — улыбнулся мужчина. «Теперь остается только завтра хорошенько выложиться. Надеюсь, Морозов, вернувшись в Империю, будет более активным, чем его коллеги по титулу, и сумеет сделать нам хорошую рекламу.